Глава восемнадцатая. Появляется вакансия. «Мне необходимо сделать признание», — продолжил Пюнт. «В момент убийства Фрэнсиса Пендлтона я находился в Кларенс Кип, и я сознаю теперь, что в определенном смысле несу ответственность за его смерть». «Вы убили его?» — с недоверием спросил Элджернон. «Нет, мистер Марш». Не я вонзил в него кинжал, но прояви я большую наблюдательность или окажись более расторопен со своими дедуктивными выводами, этой смерти вполне можно было бы избежать. «Никто не мог сделать более вас, мистер Пюнт», проговорила секретарша с укором глядя на сыщика. «Спасибо за добрые слова, мисс Кейн. Но в Толли-на-Оттере я получил важный урок и как-нибудь коснусь этого опыта в своей книге». «Думаю, вам лучше выложить все на чистоту, мистер Пюнт», — предложил старший инспектор. Аттикус кивнул. «Странное дело», — начал он, «но стоя на балконе своего номера вечером после нашего совместного ужина, я ощутил необъяснимую уверенность, что напрасно взялся за это расследование, и дальнейшие события подтвердили мою правоту. С вашей помощью я разгадал тайну убийства Мелисы Джеймс, но вот гибель Фрэнсиса Пендлутона. Уже совсем другая история. И снова я вынужден задать вопрос, почему его убили. У кого здесь присутствующих был мотив лишить жизни этого человека? Я уже упоминал, что Нэнси Митчелл питала к нему сильную неприязнь и без веской причины. Повод опасаться Пендлтона имелся, допустим, у Гарднеров. Миссис Чандлер и ее сын также, без сомнения, ощущали исходящую от Фрэнсиса угрозу. «Я его не трогал!» — взвизгнул Эрик. «Перестань верещать, идиот несчастный!» — прошепела филис элджернан Марш — безжалостный делец, готовый на все, чтобы спасти свой бизнес. И не стоит сбрасывать со счетов Саманту Коллинз. С момента признания мужа в первом убийстве Саманта сидела словно бы в трансе. Один из полисменов принес чашку крепкого чая, но она к ней даже не притронулась. Женщина явно была потрясена. Но теперь она вздрогнула и подняла голову. К чему вы клоните? В церкви вы признались, что не любили Мелиссу Джеймс. На краткий миг я задумался, не могло ли это подвигнуть вас к ее убийству. С вашего позволения, мне показалось, что вы из тех женщин, которые не остановятся ни перед чем, чтобы защитить свою репутацию, свою семью и детей. Что, если Фрэнсис Пендлтон узнал об отношениях милиссы и вашего мужа? «Что вы могли предпринять, дабы избежать огласки?» «Это смешно!» «Это было лишь допущение», — согласился Пюнт. «Все эти идеи приходили мне в голову, но я отмел их одну за другой». «Гарднеры являются мелкими мошенниками, но они не убийцы. Мистер Марш мог сбить человека на машине, но едва ли ему хватит духу совершить преднамеренное убийство. Вы, миссис Митчелл, человек добрый, и я желаю вам...» счастья в дальнейшей жизни. Миссис Чандлер, вам следует быть терпимее к сыну, нуждающемуся, я бы сказал, скорее в вашей поддержке, чем в панукании. Эрик тоже не мог совершить подобный акт насилия, а если бы и совершил, ему не хватило бы ловкости, чтобы скрыться. Так кто же это был? Пюнт обвел собравшихся взглядом, а потом продолжил. «Я скажу вам, почему меня не должно было быть здесь». Ко мне обратился некий американец по имени Эдгар Шульц, представившийся старшим партнером агентства Уильям Моррис в Нью-Йорке. Впервые меня нанимал клиент, с которым я не встретился лично, и это с самого начала угнетало меня. Я навел некоторые справки и выяснил, что такой человек действительно существует и что он представлял милису Джеймс в кинобизнесе. Однако, имея дело с мистером Шульцем, я сразу заметил, Некоторые странности. Так, знаки препинания в американском деловом этикете имеют свои особенности, однако в письме, которое я получил, они были расставлены на английский манер. Затем состоялся телефонный разговор, причем слышимость была на удивление прекрасной. Помнится мой собеседник, объясняя, почему они решили нанять меня, сказал, «Мы не можем просто так сидеть, сложа руки и ждать у моря погоды». К одной светлой голове у нас в офисе пришла мысль о вас. Эти словесные обороты резанули мой слух. Будучи типично английскими, они прозвучали несколько странно из уст американца. В общем, я подметил несколько отклонений от нормы, но до поры до времени отставил их в сторону. Письмо могли печатать в спешке. Мистер Шульц мог иметь английские корни. Минувшие ночью, когда было уже слишком поздно, я сам позвонил мистеру Шульцу и сразу понял, что это не тот человек, с которым я беседовал из своей лондонской квартиры. Он подтвердил, что никогда мне не писал и понятия не имеет о моей причастности к делу. По большому счету, у меня нет права находиться здесь, в Толли на Отере. Меня, по сути, никто не нанимал. «Но это невозможно!» — воскликнула мисс Кейн. «Я лично звонила в агентство Уильям Моррис. Секретарь переключил меня на кабинет мистера Шульца». «Весьма загадочная история, мисс Кейн». И как, по-вашему, мог произойти такой казус? Нельзя ли допустить, что вы случайно назвали оператору не тот номер? Едва ли такое возможно? Вы, помнится, очень и ратовали за то, чтобы я подключился к расследованию. Я сочла, что вас оно заинтересует, да и других дел на руках у вас не было. Это единственная причина. Какая же еще причина может существовать? Давайте изучим ваше поведение с момента приезда в Тоули на Отере. Впервые подъехав к Ларенс Кип, вы были, осмелюсь так выразиться, потрясены видом дома. Вы описали его как прелестный, а затем великолепный. Я недостаточно близко вас знаю, но меня эти выражения поразили, так как вам не свойственно высказывать собственное мнение и публично проявлять эмоции. Мне также бросилось в глаза еще одно обстоятельство. Вы были хорошо знакомы с творческой биографией «Мисс Джеймс». В галерее плакатов вас озадачил постер «Волшебника страны Оз», поскольку актриса не снималась в этом фильме. Позднее, во время разговора с миссис Коллинз, вы распознали аллюзию на другой фильм с участием погибшей «Пажите злачные». «Но еще бы мне не знать ее фильмов, мистер Пюнт. Их все знают». «Вы бы описали себя как фанатку, мисс Джеймс». «Ну...» Но... «Интересное слово, кстати. Есть мнение, что фанат...» Это сокращенная форма от фанатик. Я в самом деле не понимаю, к чему вы клоните. Тогда я поясню. Начнем с послания одной из самых преданных поклонниц милисы Джеймс. Пюнт извлек письмо, написанное на сиреневой бумаге крупным разборчивым почерком. Ланс Гарднер сразу его узнал. Это письмо пришло на адрес отеля, он лично передал его Мелиссе. «Экран стал без вас тусклым», — зачитал Пюнт. Наша жизнь лишилась света. Он опустил листок. «Это вы написали?» Мисс Кейн глубоко вздохнула и призналась. «Да, я». «Вы хотели скрыть это от меня?» — продолжил сыщик. «Именно поэтому изобразили обморок в спальне мисс Джеймс, сбросив на пол стопку писем. Вы заметили наверху собственное послание и поняли, что я узнаю почерк». Затем, передавая мне стопку, убрали его в самый низ. Это был ловкий трюк. "Но это мое личное дело", запротестовал секретарша. "Столь же личное, как и кража белья мисс Джеймс из ящика комода?" Пюнт сердито посмотрел на нее. По причинам, которые не стоит обсуждать сейчас, миссис Чандлер была уверена, что это сделал Эрик. "Я не виноват", скинулся Эрик. "Я верю вам". Человек взятый из поликлиники при Проникновение в банк не будет отрицать кражу денег. Вы уже сознались в одном проступке и не было никакой нужды отпираться от второго. Я невольно задался вопросом, но ну, если это был не Эрик, то кто?» Сыщик снова повернулся к своей помощнице. «Вы оставались в доме одна, мисс Кейн. Это случилось после вашего притворного обморока. У вас имелась идеальная возможность проникнуть в спальню мисс Джеймс». Секретарша развернулась на стуле. «С меня довольно, заявила она. «Сначала вы обвиняете меня во лжи, затем говорите, что я воровка». «Я говорю, что вы фанатка», — сказал Пюнт. Элиса Джеймс вдохновляла многих. Люди, обожавшие кинозвезду, писали ей восторженные письма и специально приезжали в Толли, чтобы увидеть своего кумира. Вы были из их числа и являлись фанатичной поклонницей актрисы. Это не преступление. Зато убийство — это преступление. Совсем недавно, когда доктора Коллинза уличили в смерти мисс Джеймс, вы выглядели потрясенной. Почему? Впредь я отказываюсь отвечать на ваши вопросы, мистер Пюнт. Ну так я скажу вам. Вы были потрясены, потому что, убив Фрэнсиса Пендлтона, совершили ошибку. Вы лишили жизни не того человека. Тишина в комнате стояла невероятная. Все внимание было приковано к мисс Кейн. Вы находились в гостиной, когда старший инспектор обвинил Фрэнсиса Пендлтона в убийстве. А тот, разумеется, верил в свою виновность и сознался. Он понятия не имел, что жена его очнулась, но позднее ее задушил другой человек. Пендлтон был рад, что все кончено и был готов сделать чистосердечное признание. Затем он отправляется наверх, чтобы надеть жилет и ботинки, и все было бы хорошо, если бы нас не отвлекло появление в окне мисс Митчелл. Я и старший инспектор тут же выбежали из дома. Полисмены также были заняты поисками неизвестного. Эрик Чандлер и его мать находились наверху. Вы одна оставались на первом этаже дома, когда несколько минут спустя вернулся Фрэнсис Пендлтон. Вы действовали спонтанно. Полагаю, вами овладел неуправляемый порыв ярости, желание отомстить. Вы схватили турецкий кинжал, поднялись по лестнице и ударили Пендлтона в грудь. Мгновение спустя мы со старшим инспектором вошли в парадную дверь. Вы стояли к нам спиной, поэтому мы не могли разглядеть, что вы сильно перепачкались кровью. Вот почему вы обняли Фрэнсиса Пендлтона, когда он повалился, с целью скрыть, что кровь была на платье еще прежде. Не думаю, что для вас это было убийство, мисс Кейн. а крайней мере, вы воспринимали это как акт возмездия. Мэддалин Кейн не пыталась ничего отрицать. Лицо ее приняло выражение жутковатого безразличия, говорившего о том, что она считает свой поступок правильным. Женщина находилась на грани безумия. Я думала, что это муж убил Мелиссу. Только и произнесла она. Потом с укором посмотрела на Кролла. «Как вы сказали, это ваша вина!» Секретарша снова повернулась к пюнду, и Пендлтон сознался, я сама это слышала. «Но зачем было его убивать?» — воскликнул Кролл. «Если бы его признали виновным, закон сам покарал бы негодяя!» Аттикус печально покачал головой. «Здесь снова моя вина. Непосредственно перед отъездом из Лондона я сочинил речь». В ней я высказывал мнение, что смертную казнь в Великобритании следует отменить и упомянул, что за последние 50 лет почти половина приговоренных к высшей мере была помилована. Мисс Кейн печатала для меня эту речь, и мы ее даже обсуждали. Если Фрэнсис Пендлтон убил жену, его следовало повесить. медлен Кейн отказывалась признавать, что совершила ужасную ошибку. Взгляд ее был расфокусирован. На губах играла странная полуулыбка. Мелисса Джеймс обладала невероятным талантом. Она была одной из величайших актрис современности и олицетворяла собой силу природы. В своем письме я писала правду. Теперь, когда ее нет, свет погас навеки. Секретарша встала. «Я хочу уйти». «У меня остался последний вопрос, мисс Кейн», — произнес аттикус То был тем человеком, который звонил мне по телефону и изображал Эдгара Шульца?» «Один мой друг. Актер. Но он не имеет никакого отношения к этому делу. Я просто сказала ему, что хочу устроить розыгрыш». «Понятно. Благодарю вас». Кролл подошел к ней. и отвезу вас в полицейский участок, мисс Кейн». «Очень любезно с вашей стороны старший инспектор». Секретарша с мольбой посмотрела на него. А не могли бы мы напоследок проехать мимо Кларенс Кип? «Итак, мистер Пюнт, похоже, нам пора прощаться». Это происходило вечером того же дня. Старший инспектор Кролл и Аттикус Пюнт стояли на железнодорожной платформе в Барнстепле. Все остальные свидетели тоже покинули отель «Мунфлауэр». Элджерна и марша вернули в камеру в полицейском участке в Барнстепле. Там к нему присоединились Ланс и Морин Гарднер, которым тоже предстояло держать ответ. Пюнт с огорчением смотрел, как Эрик Чандлер и его мать уходят порзнь, все еще не разговаривают друг с другом. «Неужели Фелис Чандлер и в самом деле питает такое непреодолимое отвращение к поступкам сына?» – подумалось ему. «Иль может, женщина начинает понимать, что отчасти и сама виновата в том, каким он стал?» Хотя бы Нэнси Митчелл уходила в более приподнятом настроении. Когда мисс Кейн увели, она подошла вместе с матерью к Пюнду, и сыщику стало очевидно, что эти две женщины сообща обрели силу, какой у них не было прежде. «Хочу поблагодарить вас, мистер Пюнт», — сказала девушка, — «за то, что вы сделали на мосту». «Рад, что смог помочь вам, мисс Митчелл. Это было тяжкое испытание для всех нас, но, надеюсь...» Вы скоро оправитесь от случившегося. Я позабочусь о ней, — пообещала Бренда Митчелл, беря дочь за руку. И мы оставим ребенка, если этого хочет Нэнси. Мне все равно, что скажет муж. Я устала терпеть его выходки. «Желаю вам обеим счастья», — произнес Пюнт, подумав, что из трагических событий в отеле «Мунфлауэр» вышло хоть что-то доброе. Саймон Кокс возвращался в Лондон. он предложил подвести отчиккуса но сыщик отказался вы удивительный человек мистер пюнт заметил бизнесмен вас непременно нужно снять фильм глаза его просияли быть может обсудим эту тему думаю не стоит мистер кокс пюнт оглянулся высматривая саманту Коллинз, но та уже ушла кроул заверил сыщика что сотрудница полиции заглянет в чертдж лодж и убедится, что с ней и с детьми Все в порядке. Поезд, влекомый стареньким локомотивом ЛМР-57, подошел к станции, громыхая колесами и выпуская клубы белого пара. Насельщики устремились к открывающимся дверям, откуда начали выходить пассажиры. «Чем займетесь, когда вернетесь в Лондон?» — спросил Кролл. «Первым делом найду себе нового секретаря», — ответил Пюнт. «Похоже, что эта должность теперь вакантна». «Да». И, откровенно говоря, мне очень жаль, что все так получилось. Мисс Кейн казалась очень толковой помощницей, весьма ловкой и деловой особой. Все правильно, именно такой она и была. А какие планы у вас, друг мой? Уходите в отставку? Да, отозвался Кролл, и благодаря вам с почестями, хотя моей заслуги тут нет. Напротив, именно благодаря вам эта загадка была разрешена. Двое мужчин обменялись рукопожатием, а затем, взяв чемодан, Аттикус Пюнт сел в вагон. Двери начали закрываться. Несколько секунд спустя машинист дал свисток и поезд, выдав очередную порцию шипения и скрежета, тронулся с места. Кролл смотрел, как он покидает станцию, и не сошел с места до тех пор, пока состав не исчез вдали, после чего повернулся и зашагал к машине.